Часть шестая. Дно товарной цепи. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Тиренций. О глотании маленьких рыбок или о том типе невидимости, который возникает, когда нечто является настолько большим, что вы не можете разглядеть его важную часть. Здесь, наверху мы постоянно жуём. Вндаманском море на глубине 200 м перемещается донная траловая сеть. Огромная пасть, разрушающая океан, приветствует морское дно широкой нейлоновой ухмылкой, спокойной спереди, но бурлящей со всех сторон. Чёрные шлейфы осадочных пород вырываются наружу, как будто само морское дно взрывается. Траловая сеть это много вещей для многих вещей, но на морском дне это бульдозер и шаровой таран. Гигантские стальные тяжёлые якоря пронизывают экосистему, сокрушая кораллы и скалы, раздавливая двустворчатых моллюсков и ракообразных, уничтожая укромные уголки и расщелины, где молодые рыбы прячутся, а рыбки постарше проскальзывают, чтобы спариться. Сталь растягивает нижние углы сети, гарантируя, что трал соскабливает всё, к чему прикасается его нижняя губа. Рыбок привлекает шум Они инстинктивно устремляются к тралу, их маленькие рыбьи рты открыты, суматох они жадно сглатывают. Трал проглатывает их, рыбки этого не замечают. Они плывут вместе с ним, храбро держась в ногу, ничего не видящие в мутной воде, ослеплённые обилем корма. В итоге, в отличие от рыболовной сети, они насыщаются, их мышцы устают, и их плавание замедляется, когда они начинают отставать. Однако сеть продолжает двигаться неуклонно, скользя по ним. Сантиметр за сантиметром они проскальзывают обратно в её брюхо, пока наконец не оказываются в западне, прижатые к концу кутка, к последнему самому узкому отверстию в задней части сеть внутри сети. Здесь этап применения траловой сети меняется. Плотность уставшей рыбы увеличивается по мере того, как она накапливается одна за другой. Сначала густой рой, затем рыба зажата горизонтально по отношению к потоку воды постоянным добавлением новой рыбы, наваливаемой на них сверху. Если вы ждали агонии рыб, сейчас безусловно самое время, поскольку усталая рыба скапливается сзади и сбоку. Недостаток объёма оборачивается давлением. Уплотняя рыбу настолько, что в конце сети первая пойманная рыба представляет собой ни что иное, как месиво, измеряемое в сантиметрах, и разорванные куски, которые уже невозможно продать как рыбу. Они размазаны по сети, рыбное мясо размельчено безжалостным движением трала, и последовательной работы пасти выше. Наверху, немного впереди трала, по направлению под углом 45 градусов на коленях стоит Тунлинь, покачиваясь на непокойной поверхности Андаманского моря. Он одет в рваные шорты и серо-зелёную футболку. Его ноги и руки мокры от солёной воды, в которой он постоянно стоит на коленях. Вокруг него бесконечно во всех направлениях жаркое солнце отражается от воды. Это первая лодка, на которой Тунлинь вышел в океан. Он никогда не видел живой рыбы, только сушёную, которую продавали на рынке в его деревне в Мьянме. Теперь он опустил голову, и сосредоточенно смотрит на палубу, разбирая гору грязи, рыбной грязи. Одни медленно скукоживаются, сонные перед смертью, другие дёргаются как собачий хвост. Несколько пластиковых бутылок, несколько кораллов, водорослей, пластиковые пакеты. Тунлин перебирает всё. Рыба. Разные виды рыбы сортируются на разные латки. Затем другие работники уносят их в морозилку. Это второй год Тун Лини на лодке. Всего ему придётся проработать в морских условиях 14 лет. На данный момент он раб в самом прямом смысле этого слова. Он не может уйти. Ему не платят. Его привезли сюда пленником, его продали в обмен на наличные. Он работает под угрозой насилия, и он видел, как убивали тех, кто сопротивлялся этому насилию. Его лучший друг на лодке, и единственный человек, которого он знал до выхода в море, медленно сходил с ума. В конце концов этого друга, Тулека, избили до потери сознания, а затем толчком в грудь сбросили с борта лодки, чтобы он умер, пока лодка на ходу. Тун Линь будет опечален смертью своего лучшего друга, он будет в ужасе от этого много лет спустя. Даже сейчас, когда мы обсуждаем этот случай, пытаясь переосмыслить его жизнь на лодке, но он также почувствует облегчение. Ту Лек становился всё более невменяемым, постоянно смеялся и плакал без причины. Его смерть от руки капитана была практически вопросом времени. Смерть также освободит место на койке, на которой они спят. Тун Лин делит крохотное тесное пространство с Ту Леком и остальной командой, одни из которых рабы, другие ближе к наёмным слугам, третьи свободные люди, которые согласились на эту работу по собственной воле, четвёртые выполняют приказы капитана. У многих сразу несколько обязанностей в зависимости от точного времени. Все спят вместе в помещении высотой менее 1 м. Чтобы добраться до кровати, они проползают на четвереньках более 3,5 м через тёмное отверстие, в которое может поместиться не более одного человека за раз. Это место, где Тунлин спит, когда не работает сутками. Когда я посещаю похожую спальную нарув тайских доках, отверстие находится на расстоянии чуть выше моего колена. Там тепло и душно от вони немытого человеческого тела. У 2015 году, когда я впервые связался с Тунлином, НПО подсчитали, что 17,60% тайских креветок включают в свою цепь поставок рабский труд, подобный Тунлину. 17,60% может показаться крайне высоким диапазоном ошибок, но в этом мере никто ничего не знает. Мир делится на тех, кто ничего не знает и отчаянно пытается узнать больше, и тех, кто ничего не знает и финансово заинтересован в том, чтобы пребывать в этом состоянии и дальше. Оказавшись в заключении на своей лодке, Тунлин посчитал, что он спит менее 5 часов в сутки. Другие тайские рыбаки, с которыми я разговариваю, сообщают, что им дают амфетамины, чтобы они не сбавляли темп работы. Однако Тунли не пичкали наркотиками. Капитан снабжает свою команду огромным количеством растворимого кофе, потому что всегда есть рыба, которую нужно поймать, сети, которые нужно починить, палуба, которую нужно почистить. Тон линь управляет механической лебёдкой, которая вытаскивает из моря раздутую траловую сеть, гигантский шар из умирающей рыбы. После того, как он направляет сеть на палубу и сбрасывает рыбу, его работа состоит в том, чтобы отсортировать массу. Он бросает большую неповреждённую рыбу другим рабочим, которые замораживают её. Самая мелкая рыба, которая в наши дни больше всего, поскольку воды истощены тралами, не продаётся покупателям продуктовых магазинов. Вместо этого на многих лодках её помещают в синие бочки вместе с оторванными плавниками, раздробленными хвостами, раздавленными моллюсками и другим органическим мусором и продают как сырьё для рыбной муки. Рыбаки вроде тунлении никогда не видели, чтобы эта маленькая не соответствующая нормам рыба добиралась до порта. Её передают при встрече с соседней лодкой, обменивая на еду, сигареты, тайские баты и топливо. Это называется перевалкой грузов в море. Это экономит топливо для более крупных рыболовных судов-рефрижераторов и позволяет некоторым судам оставаться в море почти бесконечно. пополняя их запасы за счёт других лодок, они превращаются в плавучие тюрьмы для работников, ставших жертвами работорговли. Родственная лодка первый агрегатор среди многих, хотялец с уловом. Её капитан продаст брокеру рыбный мусор, который потом объединяют с уловом подобных судов, и весь объём выгрузят в небольшом частном доке, сбрасывая бочку за бочкой на длинный трап с роликами, который направляет их из воды к заводу рыбной муки. Там, наконец-то, на суши, содержимое бочек свалит в гигантскую кучу под жарким солнцем. В течение дня человек с граблями и в тёмных резиновых сапогах будет подталкивать эту кучу рыбы, и кусочков рыбы, к рычащей пасти в цементном доке. Она похожа на дыру в земле с двумя дробилками в качестве зубов, захватывающую гниющую рыбу и затем измельчающую её. Запах возле дыры сражает наповал. Он блокирует другие чувства. Вы закрываете глаза, чувствуете этот запах. Вы говорите своему переводчику: "Извините, я вас не слышу и даже не очень хорошо соображаю". Это запах тысяч крошечных гниющих рыбок, свальных по Щикалку под тридцатиградусным тайским солнцем на пространстве, где в течение многих лет гниют огромное количество крошечных рыбок. Это горячий запах не только из-за климата и разложения, но и потому, что сразу за этой кучей рыбы расположены печи. Вы можете видеть, как они горят за спиной человека с граблями. Измельчённая рыба транспортируется по конвейерной ленте в эти печи, превращаясь в пасту, а затем запекается в муку. Затем муку продадут ещё одному брокеру, у которого её купит комбикормовый завод и смешает с материалами десятков других предприятий, всё для создания белковой основы в кормах для домашних животных, рыбных ферм и голодных маленьких креветок. Вот оно, начало производства тайских креветок. Комплекс деятельности стоимостью в миллиарды долларов, который ежегодно поставляет на мировой рынок 350.000 тонн креветок, что составляет чуть менее 10% от общего объёма мировых поставок. В зависимости от того, какой момент написания книги учитывается, это второй или пятый по величине производитель после Китая и всегда ведущий поставщик в Соединённые Штаты, который ежегодно импортирует более 50% своей продукции. Креветки являются самыми популярными, прибыльными и широко потребляемыми морепродуктами в Америке, более распространёнными, чем свадебный лосось, тунец для суши или треска из Новой Англии. А Таиланд является нашим самым совершенным, развитым и интегрированным торговым партнёром, что в значительной степени представляет собой результат гигантских иностранных инвестиций в развитие аквакультуры. Как только появляется рыбная мука, можно начинать фактическое производство креветок. В области аквакультуры с её возможностью лёгкой транспортировки миллионов крошечных развивающихся личинок с места на место, Это странно разрозненный процесс, совершенно не похожий на ферму, где животных выращивают в одном месте, прежде чем отправить в другое место на убой. Креветок выращивают повсюду, на каждом этапе отправляя на новые, более специализированные объекты, объединяя их с другими, а затем отделяя обратно. Вряд ли можно проследить логику этого процесса. Первый шаг это личиночная стадия, и она происходит в большом влажном помещении, похожем на склад. Тот склад, который я посещаю, заполнен чем-то похожим на простые цементные саркофаги, примерно по 40 в каждом помещении. Подойдя и наклонившись над саркофагами, вы обнаруживаете толстые корыта с питательным бульоном цвета колы, бурлящие пузырьками кислорода. Это завод по выращиванию выводка креветок. Температура воздуха внутри помещения стабильно поддерживается на +31°C. И если вы возьмёте образцы из этих бассейнов с личинками в первый день, личинки будут похожи на морских обезьянок. Пылинки в плавающей воде, около 500.000 штук на резервуар. К четвёртому дню в этих пылинках начинает появляться жизнь. Они, как мошки, которые мелькают в визуализированном броуновском движении. Цветкулы немного блекнет, и если этот бульон извлечь в стеклянный стакан для презентации, то у меня возникает ощущение, что он похож на волосатое шампанское. Здесь мой гид, американский предприниматель в области аквакультуры, проводит экскурсию для бизнесменов, желающих перенести производство креветок в свои страны. Когда бирманский рабочий входит и начинает бросать еду в корыта, предприниматель легко переключает внимание на него. Рабочие не получают зарплату, объясняет Тон. Они получают бонус, основанный на жизнеспособности и выводка в резервуарах, за которым они следят. Владелец фермы, друг нашего Гида, вмешивается, объясняя детали. Правило номер 1 при найме людей заключается в том, что вы не нанимаете местных жителей. Они захотят вернуться домой. У них будут семьи. Вам нужен кто-то, кто будет жить здесь круглосуточно. Если они приезжают из места, находящегося как минимум в 12 часах езды, вероятность того, что они вернутся домой, значительно снижается. Бизнесмены быстро записывают услышанное. Это фермеры. Они не работают по 8 часов в смену. Они не покидают ферму. Вы должны думать о них именно так. Если вы нанимаете трёх человек для работы в три смены в течение 24 часов в сутки, вам вдруг приходится платить 600 долларов вместо 200. И это расходы, которые вам не по карману. Затем мы возвращаемся к нашей лекции о креветках. По мере роста личинки перемещаются в последовательно увеличивающиеся резервуары, сообразные их размерам. К 25-му дню они выглядят как чёрные семена, возможно, размером с ржаное зёрна, и в этот момент, если вы очень внимательно присмотритесь, вы сможете сказать, что каждое ржаное зёрнышко прикреплено к крошечному полупрозрачному хвостику размером с обстриженный ноготок. Для их сбора рабочие используют мелкоячеистые сетки, набрасывая их, чтобы собрать семена, сливая рассол, как макароны, а затем выбрасывая остатки в хлюпающий пластиковый пакет с бульоном. Затем этот мешок наполняется достаточным количеством кислорода для транспортировки, завязывается и упаковывается в ящик. Всё это происходит вручную и высокоэффективно и низкотехнологично. Рабочие сидят на корточках на земляном полу под открытым небом, разворачивают мешки, туго набивают их под жужжание мух. Чтобы определить общее количество, рабочие вручную подсчитывают содержимое каждой сети. Я наблюдаю, как две бирманские девочки, щёки которых намазаны танакой, делают это с огромной скоростью. Зачерпывают личинок, садятся на корточки и считают эти маленькие чёрные точки, прежде чем снова бросить их в мешки, пока сбор личинок не будет завершён. В стране покупатель прислоняется к своему пикапу, лениво болтаясь с владельцем. Позади них обеих молодая женщина сидит за микроскопом за раскладным пластиковым столом. Контроль качества, осуществляемый по просьбе покупателя, тремя уровнями выше. И пока бирманец сидит на корточках и считает, а покупатель болтает без умолку, эта женщина разрезает случайные пакеты. Для каждого она использует пинцет, чтобы подготовить стекло, промокая спиртом, смазывая поверхность стекла и поворачивая микроскоп. Здесь она делает заметки о цвете, соотношении кишечника к мышцам и распределении размеров, пока несколько собак лежат в гризи рядом с ней, все и всё под жарким пеклом. Отсюда чёрные точки направляются в инкубатор. Официально они больше не личинки, а постличиночные креветки или сокращённый PL. Когда мы едем по сельской местности Таиланда вслед за этим пикапом, мы проезжаем мимо обломков тёмных отстойников. Длинные участки шоссе, окаймлённые с обеих сторон идеально квадратными прудами, все в мутной застоявшейся зелени. Мы смотрим на них в окно, всё немного разбираясь в индустрии креветок. Один из бизнесменов спрашивает: "Так это вода для инкубаторов?" Американский гид смеётся: "Нет, нет, нет. Вода для инкубаториев должна быть чистой. Это сточные воды." Километры за километрами территории разбросных паланшафту, как у кукуруза Айовы. Это осталось от кого-то, кто не знал, как правильно управлять своим прудом, добавляет наш гид. Раньше всё было так просто: вы бросаете туда немного еды, и креветки растут. Теперь необходимо научиться делать это правильно. На ферме креветок сбрасывают в пруд бурлящим чёрным потоком Затем идёт еда, сейчас её доставляют мужчины в каноэ, и наконец сверху помещается пенопластовый аэратор, бьющий по воде, как миниатюрные гребные колёса на пароме. Креветки продолжают постоянно увеличиваться в размерах, поглощая рыбную муку, доставляемую пять раз в день и выделяя горы чёрного дерьма внизу. Они будут жить здесь ближайшие 3 месяца. Предел урожайности зависит только от пространства. Пруды плотно заполняют креветками до 90 штук на квадратный метр. В небольших прудах, если неправильно рассчитать время или количество, выросшие креветки могут подниматься прямо из воды по мере роста, как тёмные зёрна попкорна лопаются под крышкой ёмкости. Наконец, когда их вытаскивают в больших сетях во время сбора и погружают в несколько резервуаров с пресной водой для очистки, Выявляются длинные прозрачные сине-коричневые креветки, которые, как мы знаем из передачи Природе, частично выглядят как усатый инопланетянин, частично как друг с глазами-бусинками, извивающиеся по тысячи штук на резервуар. Каждая креветка защищена своей ореховой скорлупой, закручивающейся внутрь, как подманивающий палец. Их мгновенно убивают. Пластиковые бочки, подобные тем, которые использовались для транспортировки рыбного мусора в море, теперь заполнены ледяной суспензией и набиты собранным урожаем. Температурный шок вызывает мгновенный и тотальный спазм сердца каждой креветки. Крышка опускается, запечатывая их в темноте, и бочонок за бочонком их засовывают в кузов грузовика, транспортирующего их для дальнейшей обработки. С этого момента часики начинают тикать. Всего 10 часов на то, чтобы собрать креветки с фермы в пакет, а затем заморозить этот пакет до -34°C для перевозки. Если всё это выполнить в плавной последовательности, креветки смогут пролежать в морозильной камере чуть более полугода, пока наконец не обретут статус товара, готового к продаже по всему миру в зависимости от условий рынка. Если в процессе возникают проблемы, то всё рушится. Каждый час задержки приводит к неделям, даже месяцам потерянного срока годности. Щедрый улов, от которого зависит прибыль всего фермерского сообщества, может обесцениться из-за небольшого сбоя. чтобы застраховаться от этого. Часть улова идёт ещё одному брокеру, женщине, которая время от времени покупает продукцию каждого фермера, объединяет её с другими покупками в регионе, а затем перевозит весь груз по пересечённой местности в промышленные регионы, где креветки обрабатываются для продажи. Брокер выравнивает перебои в поставках, возможно, продавая основную часть своей продукции одному заводу. А затем распределяя ставшуюся часть между несколькими конкурентами, которые хотят набить свой объём под завязку. Её первая остановка завод предварительной обработки. Препроцессоры это устройства для более мелких операций по очистке и обезглавливанию. Часто они расположены во временных местах, отсюда и местный термин сараи для очистки. Они варьируются от реально подземных и незаконных сырых рыбных мест. Где целые семьи мигрантов живут прямо в сарае и получают плату за килограммы очищенных креветок, до тщательно продуманных промышленных помещений, с гордостью демонстрируемых в западных ежегодных отчётах. Очищение креветок это филигранная работа, и несмотря на все достижения в области технологий, ничто пока не может выполнить эту работу лучше, чем маленькие ловкие пальцы. Продукт с этих предприятий купит ещё более крупные переработчики, расположенные выше них в цепи, те, у кого есть гигантские заводы, которые продают продукцию напрямую экспортёрам. Эти объекты работают на поверхности и легально, регистрируются в отраслевых ассоциациях и часто проверяются группами аудиторов. Местом, которое я посещаю, управляет один из крупнейших производителей морепродуктов в мире, компания, которая покупает напрямую и исключает брокеров. перрабочиков и прудов, которые работают в соответствии с её спецификациями. Это модель вертикальной интеграции, заимствованная из американской птицеводческой промышленности и позволяющая значительно усилить надзор и контроль. Однако даже здесь, где запрещены явные исключения, мне говорят, что неявные всё же существуют. Если вышестоящий покупатель, например, ваш продуктовый магазин, нуждается в продукции. Например, наступили праздники, людям нужны креветки, не стесняйтесь оказывать давление на брокеров, чтобы увеличить их предложение. Этот брокер должен пойти и выполнить просьбу, увеличить объём предложения, найти продукт где-нибудь, чтобы утолить креветочный голод конечных покупателей. Последнее опасное помещение фабрики, самое чистое место, где я когда-либо был. Креветки со всех предыдущих этапов производства проходят через него, как бы получая благословение, прежде чем их упаковывают в пакеты для продажи. Чтобы попасть туда, мы спускаемся по ступеням из сильных ларированного цемента в подвал, а затем протискиваемся сквозь светящийся жёлтый пластиковый штор в раздевалку. Здесь нас дезинфицируют, оставляя наши земные тела в покое. Мы раздеваемся, снимая верхнюю одежду. Мы моем руки и предплечья до локтей. Мы наносим антибактериальный гель на наши лица. Мы надеваем синие липкие резиновые сапоги, затем маску для лица, сетку для валоу, защитную повязку для бороды, а поверх всего этого головной убор, похожий на головной убор пчеловода с вуалью. Наконец, мне помогают надеть тонкий комбинезон и халат. Кажется, что каждый сантиметр моего тела покрыт защитой. Мы проходим не через дверь, а через бассейн с кристально чистым раствором глубиной по щиколотку, чтобы продезинфицировать наши ботинки. Раствор остаётся таким же совершенно прозрачным и немного волнующимся после того, как мы проходим через него, как и до того, как мы вошли. Выйдя из бассейна с другой стороны, мы направляемся к линии через герметичный вход. Выходя, я вижу, как креветки преждне низкого риска вливаются в эту комнату через другое механизированное отверстие в стене. Сама линия имеет длину около 90 метров. Сегодня рабочие готовят креветки для суши. Одни нарезают их, другие снимают их со стальных рам, предназначенных для выпрямления их естественного извитка в нечто более эстетичное. Я сосредотачиваюсь на одной женщине из сотен. Она вращает креветкой и нарезает её каждые 2-3 секунды, крутит пальцами, опустив голову, живой винтик в моём рационе. Позади неё в отдельном устройстве тоннами производят розовые замороженные полуфабрикаты креветок. Их выливают из котла горячими и дымящимися, прежде чем отправляют в длинную морозильную камеру. Мне сказали, что замораживание занимает полчаса, но, конечно, непрерывность процесса создаёт видимость мгновенного результата. Тысячи креветок, сыплющихся с одной стороны, горячих и розовых, тысячи креветок выпрыгивающих с другой, теперь замороженных, белых. падают по жолобу в череду пластиковых пакетов, которые проносятся мимо в автоматическом ритме фабрики. Эти пакеты, знакомые по морозильным продуктовым магазинам по всей Америке, практически полностью готовы к продаже, за исключением одного момента фирменного наименования и логотипа, этап, который выполняется последним, как раз перед тем, как купят товар, разорвут пакеты и бросят креветки в кастрюлю на ужин.